Тренируйтесь реалистично. Вы можете бежать по склону или петляющей тропинке, по утреннему городу или вечернему парку. Вы можете забегать на гору и накручивать бесконечные круги по стадиону. Но многие совершают ошибки на ровном месте, что очень сильно сказывается на забегах и соревнованиях. Если вы бежите марафон на время, то наверняка вы делаете все, чтобы избежать того, чтобы идти в туалет. Вы не переходите на шаг, не отвечаете на звонки, не фотографируетесь, не делаете селфи, но только если вы не бежите ради удовольствия, не останавливаетесь, потому что устали. Вы завязываете шнурки так, чтобы они не развязались, и на вашем пути нет никаких светофоров. И да, вы стараетесь бежать в одном темпе. Все весьма серьезно. Тогда почему на ваших тренировках все это присутствует? Почему у вас развязываются шнурки? Или почему вы не подготовились настолько, чтобы не захотеть на 30-километровой пробежке в туалет? Это ведь тоже тренировка. Это ведь тоже навык распланировать свое время так, чтобы не захотеть в туалет. Почему вы выбрали маршрут, на котором присутствуют вынужденные остановки из-за того, что необходимо пропускать автомобили или ждать, когда загорится зеленый свет? И в конце концов, почему ваш темп очень разный на тренировке? Некоторые делают разброс по 30 секунд и более. «Эй, а почему вы отвечаете на звонок?» «Это тренировка. Вы тренируете те условия, с которыми вам нужно будет скоро столкнуться». «Это тренировка. Тренировка. Она должна максимально имитировать будущий забег, к которому вы готовитесь. Если вы, конечно, не готовитесь быть в его хвосте». Если вы подходите к тренировке на авось, нереально получить хороший потенциал. Вы просто душите свой потенциал, наплевательски к нему относясь. Чем серьезнее ваш подход к тренировкам, тем лучше у вас результат в целом. У меня есть знакомый, который никогда не берет с собой на пробежку питьевую воду или изотонический напиток. Зачем, спрашивает он? Я всегда могу забежать в магазин или на заправку и купить себе воды. Я не люблю таскать с собой воду». Это тот самый парень, который имеет большие амбиции, но никогда не достигает своих целей, потому что у него неправильный подход к тренировкам. Когда он впервые бежал в 80-километровую гонку, то он сошел на 55-м километре по одной простой причине. Ему натер шею питьевой рюкзак. Он ответственно готовился к этому забегу, не пропускал тренировки и хорошо выспался. Он поменял свой рацион питания и стал серьезнее относиться к беговым упражнениям. Но когда он бегал длительные пробежки, то бегал он по большому 5-километровому кругу. Воду он оставлял в кустах, и каждые 5 километров он останавливался, чтобы восстановить жидкость в организме. Он не тестировал свой беговой рюкзак, он каждые 5 километров останавливался, хотя на 80-километровом забеге он собирался питаться и пить на ходу. Он терял время, чтобы остановиться, наклониться за бутылкой воды, открыть ее, сделать несколько глотков, закрыть бутылку, положить ее на место и продолжить бежать. При этом он не останавливал секундомер на беговых часах и старался бежать чуть быстрее, чтобы нарастить темп и сократить время, которое он потратил на питье. Вы не можете с точностью смоделировать рельеф, по которому будет проходить забег. Вы не знаете точно, где будет и когда сильный встречный ветер. Вы можете многое не знать и не предвидеть, но есть очевидные вещи. Протестировать всю свою экипировку, приучить себя двигаться без единой остановки и в едином темпе. Каждую свою тренировку стройте именно таким образом, и ваш результат, как минимум, не будет ухудшаться. В норме он будет расти.